Явление седьмое, те же, кроме Хлестакова и Городничьего. Бобчинский Добчинскому «Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек, в жизнь не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху, как вы думаете, Петр Иванович? Кто он такой в рассуждении чина?» Добчинский Я думаю, чуть ли не генерал Бобчинский, а я так думаю, что генерал-то ему и в подмётки не станет. А когда генерал то уж разве сам генералисимус. Слышали? Государственный этот совет как прижал. Пойдём расскажем поскорее Амос Фёдоровичу и Коропкину. Прощайте, Анна Андреевна. Бобчинский, прощайте, кумушка. Оба уходят. Артемий Филиппович, Луке Лукичу. Страшно просто. А чего и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится? Да в Петербург махнёт до несений. Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся: "Прощайте, сударыня!"